Глава 30. Я тебя отпускаю. Выйти и начистить ему морду. Первая мысль, которая приходит в голову. Останавливаю себя. Нужно убрать эмоции, подойти к ситуации с другой стороны. Кулаки чешутся. В висках звенит, кажется, даже привкус крови во рту появился. Зверею. Прибью щенка. Одним ударом разворочиваю тупую башку, руки повыдергиваю. Какого хрена? Он мою бабу лапает. А Аленку в подвал спрячу. Пусть сидит там, пока мозги не появятся. Будет моей наложницей. Хотя она и так со мной стала почти затворницей. Мне с ее компанией неинтересно. Разговоры ни о чем. Так, переливание из пустого в порожнее. смешки не по делу. А еще все эти липкие взгляды на нее. А в компании моих друзей ей скучно. Солдатские шутки своеобразны. Часто с отборным матерком. Да и алкоголь на таких посиделках льется рекой. Пробовали дружить с семейными, но тоже не то. Детей у нас нет, собаки тоже, поэтому я для Аленки лучшая компания. А сейчас это игры с огнем. Риск не только для нее, но и для ее подонка. Выхожу из машины. Веселая Трио хочет на другом конце парковки. Наверное, Аленка просто хотела вызвать ревность, и у нее получилось. Зря она так. «Не надо за мной следить, я тебя отпускаю», – приходит сообщение от жены. «Мы с тобой еще не поговорили, чтобы ты меня отпускала. Я тебе не собака на привязи. Ты сейчас ставишь под угрозу жизнь своих прекрасных друзей». В голове начинает пульсировать злость. «Хочу догнать их. Этого долговязого цыпленка садануть башкой абамбер. Какого хрена он тебе позволяет? Он прикасается к моей девочке. Моей девочке. К моей вещи». Иду за ними. Моя работа научила меня двигаться тихо и аккуратно, не привлекая внимания и, если нужно, не отбрасывая тень. Аленка и этот парень идут как друзья просто рядом. Может, этот концерт для меня? Тогда я, как зритель, не оценил. А может, она поняла, что сильно рискует и охладила его пыл? Хороший рабочий вариант. Завтра узнаю всю подноготную этого полудурка. Телефон вибрирует от сообщений и, скорее всего, Аленка упражняется в остроумии. Котик, ты своей жене сказал, что скоро станешь отцом. Маша, тебе режим соблюдать надо. Отдыхай и не забивай голову всякой ерундой. Наивная ты, Маша. Думаешь, меня перехитрить? Посмотрим, кто из нас умнее. Мур-мур. Ну, твою мать. Эти бабы решили свести меня с ума. Пока отвлекся на Машку, из поля зрения пропала Аленка. Да, старичок, теряешь хватку. Иду к стадиону. Сегодня тренировка дворовых команд или что-то подобное. Пацаны разминаются. Пробую взглядом найти этого ухажера. По росту и телосложению подходят двое. Лица-то я не видел. На трибуне одна сидит Аленка. Сажусь от нее подальше. Нет, я не любитель футбола, но мне надо посмотреть, что у нее с этим ублюдком. По действиям, взглядам я могу понять многое. Уже через полчаса осознаю, Ничего между ними нет. Она толком не смотрит на поле, не ищет парня глазами, что-то скроллит в телефоне. «Я тебе дам свободу!» Пишу ей в социальную сеть. В ответ прилетает смайлик с удивленной мордочкой. «Конечно, милая, ты думаешь так просто от меня отвязаться?» «Но есть два но. И выбор за тобой. Как тебе интрига?» «Ну, я близка к тому, чтобы послать тебя нахрен». Но очень интересно, до какого идиотизма ты додумался. О, любимая женушка, ты же знаешь, что у меня хорошее воображение. Тут надо и не пережать, чтобы не слетало с крючка. И не дать опомниться: Мы вместе идем на свадьбу скворцовых. Самое безобидное, что пришло в голову. Так, для разогрева. Прилюдья, ну, допустим, мне нужны отступные. Твоя половина кофейни может их покрыть. и Я блефую. Кофейня мне не нужна. И деньги тоже. Но это то, что любит и ценит Аленка. Думаю, она за нее поборется. А я потом благородно уступлю. Ну, допустим. Бесит это допустим. Обычно Алена сильно разговорчивее. А тут словарный запас, как у Элочки и людоедки. От новой любви мозги скрючила. И долг моему отцу нужно отдать в ближайший месяц. Если нет, я оставлю твою семью на счетчик. Можешь отработать телом. Я с удовольствием приму такую оплату. Самому от себя мерзко, но на что не пойдешь, чтобы исправить ситуацию? Иди к черту!» И смайлик в виде кулака с поднятым вверх средним пальцем. Вижу, как Аленка нервничает. Она срывает отросшие ногти. Верный признак того, что она на пределе. Жду слезы, истерику. Все так предсказуемо. «А как ты хотела, милая? Во мне сейчас борются два человека. Один готов отпустить». Упасть в ноги и вымаливать прощение. Но это не я. А вот шантаж, интриги, мое. Да, я сын своего отца. Завтра еще машуню на чистую воду выведу. И выдохну. Уверен, у Алены нет вариантов. Вряд ли у ее парниши есть деньги, чтобы помочь финансово. Завтра она приползет, уймет свой гонор. Аленка встает с трибуны и идет к выходу. Может, меня на парковке будет искать? Иду осторожно за ней, кому-то звонит. Разговора не слышу. Ничего, я потом все пробью. Проходит мимо моей машины, подходит к лобовому стеклу, всматривается, со злостью пинает колесо, моя разъяренная девочка. Идет к кофейне, оглядывается, снимает сигнализации и заходит вовнутрь. Вижу, как загорается свет в кладовке. Неужели спать рядом с ящиками, мешками удобнее, чем рядом со мной?